Я не хочу сталкиваться с прошлым, потому что знаю, что меня ждет светлое будущее. Я всегда воспринимала жизнь как игру. Когда я играю в игру под названием «Жизнь», во мне просыпается дикий азарт и желание хоть немного выиграть. Иногда я проигрываю, а иногда выигрываю вдвойне. И радуюсь, словно ребенок, которому купили любимое мороженое. Иногда мне приходится играть с другими людьми, временами осознанно, а временами совершенно случайно. Я постоянно изучаю науку игры, пытаюсь просчитать, когда будет апофеоз, а когда игру лучше закончить. И я всегда буду благодарна тем, кто остался за чертой моей жизни и боготворить тех, кто сейчас рядом. Благодаря прошлому я смогла прийти к собственной внутренней мудрости, а благодаря настоящему применять свои знания в жизни, демонстрировать исцеляющую силу женщины и говорить правду. Те, кто окружает меня сегодня в моем настоящем, мое утешение, моя отрада и моя истинная любовь. Спасибо тем, кто был когда-то рядом. Если вы читаете эти строки, то улыбнитесь и отпустите меня с легким сердцем. Отпустите своих мыслей и, пожалуйста, «Сделайте это с любовью!» Юлия Шилова Глава первая Я шла по мостовой в туфлях на высоченных каблуках, размахивая своей любимой сумочкой и улыбаясь. Вот уже несколько минут за мной едет машина, а сидящий за рулем молодой мужчина настойчиво предлагает меня подвезти. Остановившись, я с интересом посмотрела на симпатичного незнакомца. Владельца довольно дорогого автомобиля и кокетливо произнесла. «Но долго вы еще будете за мной ехать?» «Всю жизнь», — не раздумывая ни минуты, ответил незнакомец. «А я не собираюсь всю жизнь ходить по этой улице. Я часто меняю маршрут». «Значит, мне тоже придется изменить свой маршрут. Девушка, садитесь, я вас подвезу». Я просто дышу воздухом, и пока не собираюсь никуда ехать. Незнакомец тут же заглушил двигатель, быстро вышел из своего авто и взял меня под руку. Я тут же отстранилась от него. Что вы себе позволяете? — Ничего плохого, — улыбнувшись, ответил он. — Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Я тоже решил подышать воздухом. Тем более стоит такая прекрасная погода — а рядом такая потрясающая девушка. Я бросила на него насмешливый взгляд и поинтересовалась. «А вам что, больше нечем заняться?» «На самом деле у меня масса дел», — не раздумывая ответил он. «Тогда в чем же дело?» «А дело в том, что я решил бросить все и посвятить этот день только вам. Но ведь несколько минут назад вы даже не догадывались о моем существовании». Получается, что эти несколько минут решили буквально все. Возможно, они перевернули всю мою жизнь. Он встал у меня на пути. «Кстати, меня Игорем зовут», — представился он. «Предлагаю перейти на ты». «Наташа», — ответила я и прижала к груди свою сумочку. «Надеюсь, что далее ты не предложишь мне провести с тобой ночь?» Игорь смущенно кашлянул. «Наташа». «А ты всегда такая?» «Какая?» «Я к тебе с самыми нежными чувствами, а ты бац и все одним махом портишь!» «Я просто называю вещи своими именами!» «Я не люблю, когда кто-то так бесцеремонно вторгается в мое личное пространство!» «Ты считаешь эту улицу своим личным пространством?» «Ну, значит, я неправильно выразилась. Не личное пространство, а личное одиночество!» Не рано ли такой молодой прогуливаться под ручку со своим личным одиночеством? Я посмотрела ему в глаза и тут же отвела взгляд в сторону. Через полчаса мы сидели в довольно уютном ресторане и мило беседовали. Не буду лукавить, Игорь приглянулся мне сразу с первой минуты. Быть может, меня сначала отпугнула его самоуверенность, но чем дольше я с ним беседовала, тем больше и больше она стала меня привлекать. Мы говорили обо всем и ни о чем, смеялись, шутили, рассказывали смешные истории. Даже не знаю, сколько времени мы просидели, но за окном стало потихоньку темнеть. Игорь оплатил счет, взял меня за руку и с надеждой сказал, «Наташ, поехали ко мне».